Есть моды, а есть моды. Да уж, моды бывают, ой, какие разные. Взять мою любимую Анюту, в которой живет полцентнера искусственного мяса. Ее и модкой-то назвать сложно, потому что это сплошная косметика, хоть она и модифицировала уже систему потоотделения на производство каких-то специальных феромонов. Но первый шаг уже сделан. И не за горами тот день, когда Анюта побежит проставлять себе внешность с изменяемыми пропорциями, а там и до первого симбионта рукой подать. У настоящего мода косметическая хирургия стоит на втором месте, а на первом всегда многофункциональность имплантируемого гаджета. Если вы видите, что глаза мода меняют цвет по желанию владельца, то можете быть уверены в том, что это не просто глаза, но еще и мониторные сетчатки, камера, 3D-сканер, AF-порт, перенгатор и хреново туча другой техники, которая очень шустро соображает вместе со своим владельцем. Собственно, к концу пути все тело мода становится рабочей поверхностью, что не могло не сказаться на их чувстве юмора и породило массу легенд и анекдотов, в одном из которых я участвовал лично. Дело было на заре моей юности. Я только-только закончил интернатуру и не очень-то разбирался в окружающей действительности. Так вот, однажды в очереди в драг-центр со мной познакомилась вкуснейшая мулаточка идеальных пропорций. Я загорелся, мулаточка явно подыгрывала, мы удалились в ближайший хостел, а когда я перешел к позиции сзади, она вывела на свою правую ягодицу изображение моего изрядно раскрасневшегося лица с медленно округляющимися глазами, а на левую — адепта Илая с еженедельной проповедью. Еще и звук добавила «тварь». Я чуть психическую реабилитацию не огреб, отвечаю. Жесть, конечно. Зато теперь вы понимаете, почему к квазимодам у нас относятся с подозрением. Тем более, что от нормального человека их не очень-то и отличишь, ибо внешность, возраст и пол они меняют по желанию, а законодательство для модификантов сильно отличается от обычного гражданского. Единственная эффективная позиция по отношению к ним — держаться на расстоянии и быть на чеку. Все это веду к тому, что, когда я в предвкушении разгадки многих накопившихся тайн с улыбкой вбежал в техническую лабораторию одного из обслуживающих центров Малоха, меня ждал очень неприятный сюрприз. В зале работали только и исключительно квазимоды. Их расслабленные бесформенные тела удобно растеклись по контактным гнездам, я был абсолютно уверен, что где-то среди них наверняка затесалась та самая мулаточка со спаренным голопроектором в заднице. Паника? Паника. Утешало одно. внимание на меня никто не обратил. Моды занимались делом, а раз я сюда пришел, то наверняка тоже не просто так. Найдя относительно изолированное контактное гнездо, Я одел головизоры и постучался в дверь к Малоху. Не успел я и рта раскрыть, как система меня уже идентифицировала, продиагностировала уровень допуска, сопоставила с какими-то данными и открыла мой личный кабинет, давным-давно спрятанный в ее недрах моим предприимчивым папе. Кабинет был декорирован под старые обои в голубенький цветочек. Гюнтер фон Бадендорф хорошо подумал, открывая для меня этот кабинет в Вирте. Оформление уже само по себе являлось проверкой, потому что в интернатуру П.П. частенько присылал мне самодельные открыточки с корявыми мультяшными рожицами, которые были нарисованы именно на такой вот голубенькой в цветочек старой бумаге. Там всегда присутствовал как бы невзначай загнутый уголок, по тени за который и открытка развернется, открывая еще одну рожицу и пару строк письма. Обнаружив, что кроме маленького пустого журнального столика в кабинете ничего нет, я начал обыск. Загнутый уголок обоев обнаружился достаточно быстро. Я потянул за него, кабинет изменился. Я оказался в огромной стеклянной банке, наполненной всеми возможными насекомыми, от бабочек до гигантских многоножек. Ощущение в верте полностью соответствует реальным, так что, будь я хоть немного арахнофобом, Тут бы мне и конец. Папе не мог, не знать, что в детстве моим любимым насекомым был кузнечик. У нас не было шанса поделиться этим сакральным знанием. Поэтому я уверенно выбрал блоху, единственное наше общее насекомое. Хлюп! Передо мной раскинулся многокилометровый ряд с миллионами старых пожелтевших фотографий. Тут были Попе, адепты Лай, их друзья и сослуживцы. Велвел вел, -вел Я и сотни других людей в разное время и в разных местах. Вот только мама была одна. Та самая фотография из кедрового ларчика. Кабинет перестал быть голубеньким. Он стал серым. Стол сделался письменным и гораздо большим по размеру. На нем стоял стеклянный аквариум с водой, но без рыбок. В ящике обнаружилась толстая папка с надписью «неопубликованное». жестянка с нитками, иголками и всякой хозяйственной мелочью, а на кресле лежал обычный конверт, который я без промедления распечатал. «Извини меня, Вилли, но раз ты это читаешь, то у меня что-то в очередной раз не заладилось. Не беспокойся, ты сам знаешь, что такие вещи происходят со мной достаточно регулярно, и я вернусь как только смогу. Не буду говорить ничего по делу, но ты, наверное, пути. Продолжай в том же духе и вскоре обнаружишь те несколько посылок, которые я тебе оставил в самых разных местах». «Поступай с ними, как знаешь. Будь хорошим мальчиком. Мой руки, не ешь сырого мяса. Г.Ф.Б.» «Спасибо, па. Ты у меня умничка. Чем бы и где бы ты ни занимался». Я скопипастил себе папку с неопубликованными статьями, дал запрос Малоху на расшифровку гимна и отправился бродить по городу. Хотелось посидеть где-нибудь в тишине и покое с бутылкой и почитать а я привык с рабской покорностью служить своим прихотям.